Глава седьмая. Вечера ранней зимы, самые тёмные. Рано зажигаются первые фонари. В им разноцветные гирлянды начинают подсвечивать заклинания. Витрины магазинов оживают, чтобы не потеряться в сероватой дымке длинных закатных сумерек. После обеденной встречи с Санни прошло всего несколько часов, но солнце, ставшее алым, уже близилось к горизонту. Тени стали чуть длиннее и гуще. Скоро и вовсе наступит самый короткий день, а вместе с ним и праздник Новогодия, в предвкушении которого жила столица. Она уже принарядилась яркими иллюзиями, украшенными елями, что стояли у входов, в торговые центры и маленькие магазинчики, яркими плакатами о распродажах. Вместе с морозцем, хрустящим под ботинками снегом, запахом хвои и цитрусов, В человеческие души приходила вера в чудо, то самое, которое бывает только в канун излома зимы. Сейчас, когда я шла по бульвару, мне тоже очень захотелось поверить, что всё закончится хорошо, чтобы печать уничтожили, ренегатов поймали, а ещё чтобы я и Дарк, хотя нет, последнее уже перебор. У всякого чуда есть свои лимиты, и моё желание про дракона явно их превышает. Вот только как объяснить это сердцу, которое рядом со схимцем то замирает, то срывается в бешеный голуб. Демоны, как же всё это было сложно. С такими мыслями я, скрытая пологом от глаз, и подошла к стоянке, на которой оставила чабиль. Мой двойник в задумчивости стоял чуть поодаль, под ветвями раскидистой вишни, которые были укрыты белыми цветами снега. Рядом с пра журчал маленький фонтан укрытый прозрачным полукуполом согревающего заклинания, которое не давало воде в чаше замёрзнуть, в то время как по внешней стороне бортика, оставшейся за границей защитных чар, уже свисали сосульки. про их методично сбивала, ворча себе под нос. «Вернусь через два часа. Как же? Верь после этого в пунктуальность артефакторов, и где её только в тырхе носят». Такой безответственности в моё время у молодёжи не было. «Правда?» — невинно уточнила я. Вскинула руку, посмотрела на запястье с хроносами. Я опоздала ровно на две минуты. Но раздражённую Хильду это не смутило. «Да чтоб ты знала, три тысячи лет назад маги были настолько педантичны, что даже демона, слегка опоздавшего на призыв, выгоняли из пентаграммы!» В запале выдала кицуна и требовали постучаться, извиниться и зайти в пентаграмму снова, как положено, не удержалась я от сарказма. Лисица фыркнула, тем дав понять. Пусть она и приврала, а я её словам не поверила, но прав всё равно однозначно права. И никто её в этом не переубедит. А я подумала, что самое сложное — это не убить дракона. Гораздо сложнее жить рядом с драконом это даже не подвига чистое сумасшествие, даже если ящер не цельный а от него осталась одна память впрочем эта ожившая и материализовавшаяся память была весьма активна и деятельная натура кицуна не позволила той долго отмалчиваться поэтому спустя пару секунд я услышала не стоит стоять тут просто так проворчала хильда и добавила Хоть тот оборотень, что следил за мной, и отстал, но всё же... Просто так отстал, не поверила я. «Нет, с бубнами и танцами», — уничижительно хмыкнула пра. Убедился, что девка хоть и дура, но не побежала к Брандфилду, а бродит по улицам, пытаясь успокоиться. Вот и прекратил слежку. «Так что хоть за мной и не следят, всё равно не стоит нам тут прохлаждаться». «Так что давай выпутывай свой грыхтов артефакт из моей шерсти и ходу!» В этом я спорить с Китсуной не стала. Нащупала под личиной иллюзорник и первым делом его отключила, как и свой покров. Миг и стоявшая я исчезла. Зато тут же возникла я на корточках рядом с нетерпеливо перебиравшей лапами Китсуна. Артефакт запутался в её пушистой шерсти основательно. Я попыталась его безболезненно отцепить от лисицы, между делом поинтересовавшись. «Как ты так его во рту же вроде держала?» «Угу, держала. А он всё о грудь тёрся. Вот и...» Спустя пару минут всё же удалось отделить Китсуна, всё же удалось отделить Китсуне от иллюзорника. И лисичка вновь скрылась в украшении, а я поспешила к Чабилю, потому как дел ещё было не в проворот. Попытаться приготовить сонное зелье, что с нестабильным потоком не так-то просто. Хотя и возможно. Всё же алхимия, в отличие от магомеханики, не требовала такой филигранной работы с потоками силы. Попытаться напоить им сестрёнку и куда-то припрятать её сонное тело на два дня. И заменить исчезнувшую Ти Хильдой. Посему, вернувшись домой, я сразу же отправилась к себе и заперлась в кабинете убрала с рабочего стола артефакторские инструменты водрузила горелку достала штатив реторту и прежде чем взять с полок склянки с необходимыми ингредиентами потянулась к стеллажу с фолиантами, чтобы свериться с дозировками компонентов кицуна которая с интересом прогуливалась вдоль шкафов и полок глянув на мои реактивы на колбы и инструменты глубокомысленно с ехицей изрекла в мое время у каждой уважающей себя ведьмы были черный кот метла остроконечная шляпа котел набор ядов и гримуар а у современной уважающей себя магички есть уважение а заодно проверенное проклятие ну или хотя бы кувалдометр для того чтобы коротко отвечать языка языкатым комментаторам с намеком произнесла я и выразительно посмотрела в угол где сейчас стоял этот рабочий инструмент. «Ну, нельзя же быть такими нетерпимыми к критике», — фыркнула Хильда, оценив размеры намёка. «Даже если речь идёт о драконах, — поддела я лисицу, — когда заходит речь о драконах, то остальные обычно молчат», — фыркнула кицуна «Только ты такая разговорчивая попалась. И вообще, я смотрю на тебя, и мне кажется, что ещё вопрос. Кто из вас с Дарквардом больший дракон?» Извините, но тут, мне кажется, не может быть вопросов. Стил, в смысле Дарк, истинный. «Да какой он истинный!» — перебила вдруг в отчаянии пра. «Запечатанный дракон! Это никчемность! Все равно, что человек!» «Ну, спасибо!» — не удержалась я от сарказма. «Извини!» — стушевалась Хильда, поняв промах. «Я не то имела в виду!» Просто крылатая ипостась — это не только хвост, чешуя, разящая врагов пламя, это ещё и полёт, свобода. Только обращаясь, дракон может полностью слиться со своим источником силы». Но Дарк что-то говорил про главу рода, и безумие припомнила я. «Понимаешь, тут в чём загвоздка?» Китсуна плюхнулась на три своих хвоста и со остервенением почесала лапой за ухом. У сильных драконов, когда они обращаются в свою крылатую ипостась, есть вероятность, в общем, что в человеческую, не вернуться. Это и есть начало безумия. Если дети неба застревают в крылатой трансформации, начинает медленно меняться сознание и… про сама себя перебила. В общем, чем сильнее источник, тем эта вероятность выше. А можно поточнее? Я напряглась. Хильда нехотя начала рассказ. С её слов выходило, что у слабосилков энергетический порог между двумя ипостасями небольшой, потому как у них невелика разница между размерами человека и его ящера. Истинный облик у них — это тщедушное тело, хилые крылья, а то и вовсе рудименты, с которыми и в небо не взлететь. Другое дело, когда ипостась дракона огромна. На этот оборот нужна прорва энергии как и на обратной, когда требуется укротить мощь ящера, вернув, закупорив её в человеческое тело. И порой резерва на это может не хватить. «Но Дарк — сильный маг», — удивилась я. «Неужели его дара может не хватить, чтобы этот порог перейти?» кицуна печально усмехнулась. И я поняла, недостаточно. А я подумала, каково это — использовать лишь часть своего источника. Возможно, малую её часть, если не талику. Знать, что ты можешь промчаться по улице со скоростью ветра, но всю жизнь вынужден семенить из-за этих печатей. Но должны же быть способы, чтобы контролировать обратный оборот. Я взволнованно взмахнула руками. Не знаю, как-то стимулировать его, что ли, зелья, артефакты. Под взглядом Пра я стушевалась. Она как-то странно смотрела на меня то ли прицениваясь, то ли прицеливаясь, а потом неожиданно, совершенно не в попад, произнесла. «Тяжело ему с тобой будет, но зато не скучно». Эти слова совершенно сбили меня с мысли, и вопрос, который вертелся на кончике языка, вдруг куда-то исчез. Но я упрямо не дала Китсуне увести меня от основной темы разговора, хотя, судя по тому, как досадливо фыркнула пра, она очень старалась. Так что там с исследованиями по поводу оборота? Вот ты и исследуй, проворчала Хильда, от чего-то пришедшая в раздражение. Ты же алхимик-артефактор. Может и зелье изобретёшь, и амулет какой. Вот почему мне показалось, что сказать она хотела совершенно другое, Проявно многое не договаривала. Вот только как я не пытала потомкицуна, она виртуозно ускользала от ответов. Не сдавшись, но временно отступив, я сделала мысленную пометку, что с этими печатями и оборотами не всё так просто. Хорошо бы данный вопрос изучить поподробнее. Может, даже статью научную написать на эту тему или целое исследование. И если говорить отказывается, у меня есть ещё один дракон на примете. Но пока в ближайших планах у меня стояла практика в долине холмов а в самых непосредственных, можно сказать, сиюминутных — приготовления зелья. Поэтому я решительно открыла свой грим «Тфуна кицуна с её «Ведьма должна» — «Книгу зелий». Почему-то рецепта «Ласковой сновидицы», которую мы варили на третьем курсе по методичке, в книге не было, зато имелся другой. Я положила раскрытый фолиант на стол, уперев руки по бокам от книги, склонилась над страницами, и начала читать. Любопытная Хильда тут же вскочила на стул, приставленный к столу, и тоже сунула нос в рецепт, который начинался словами. Приготовление этого зелья настолько простое, что с ним справится даже новичок в алхимии. Сперва в полночь на старом погосте на изломе голубой луны найдите и изловите растеронга прыткого для поимки при себе иметь. Ловчий сачок диаметра 5 три 3 четверти, стандартный. Селгерский сбор парализующий, номер 6. Поисковый артефакт класса Норинг и стальные перчатки, перо Феникса. Все это можно приобрести по умеренной цене в любом магическом магазине. Пойманную растеронгу прыткую следует высушить и растолочь в порошок. Три унции ионова залейте раствором элизинаской лазури, разбавленной соком мандрагоры, концентрированный, 80-процентный. Довести до кипения на огне, вливая по 3 единицы силы каждый час. Варить до изменения цвета с зеленого на рубиновый. Рецепт простой и занимает совсем немного времени, максимум неделя. Постскриптум. В случае неправильного сбора растеронги – и повреждение её корней, в зелье может присутствовать лёгкая горечь, маслянистый привкус. Побочными эффектами от применения эликсира являются лёгкий зуд, похрапывание, удушение или смерть. «Ты точно хочешь готовить по этому рецепту?» выразительно уточнила Хильда. Я вместо ответа посмотрела на обложку. На ней витиеватыми литерами было выведено «Алхимия для чайников». Поморщилась. Эту книгу год назад на день розыгрышей подсунула мне Ти. Поставила на полку вместо справочника рецептов, которым я часто пользовалась. С учётом того, что у подарочка был точно такой же размер и цвет корешка, как у справочника. Я тогда попалась на шуточку мелкой, которая эта проказа показалась забавной. У меня же рука не поднялась выкинуть это сомнительное пособие. И вот сейчас я снова попалась на розыгрыш Ти. Мелкой. Сестрёнке. Порой вредный, иногда невыносимый, но бесконечно дорогой. Я не могла её потерять. Просто не могла и точка. И я сделаю всё, чтобы она была в безопасности. Моя ладонь непроизвольно сжалась в кулак. Я резко выдохнула, а затем молча подошла, достала справочник, на этот раз бдительно глянув на название, и лишь потом приступила к поискам рецепта. Приготовление заняло у меня несколько часов. Вот только результат. Я критически посмотрела на пробирку. Мда. Недооценила я разбалансировку каналов. Сила, которую я вливала в раствор при варке, шла слишком неровным потоком. Как эффект — не прозрачная жидкость с голубоватым оттенком, как положено, а комковатая, вязкая, белая. С сожалению, пришлось признать, что и тут Дарк оказался прав я достала из кармана его молочные грезы и мрачно поинтересовалась у кицуна ты любишь перетаскивать бессознательных девиц нет фыркнула пра а придется тоном профессиональной пифии заверила я треххвостую как всякая провидица, сделавшая правильное предсказание я заоная огребла кара настигла меня быстро спустя каких то полчаса я узнала много хорошего Лесного и нового о себе. Правда, исключительно матом. А всё от того, что Хильда была вынуждена помогать мне в нелёгком деле перетаскивания спящей беспробудным сном сестрёнки. Напоить тии молоком грёз оказалось проще простого. Достаточно было прийти к ней в комнату с двумя кружками какао и имбирным печеньем. Младшенькая, которая готовилась ко сну, обрадовалась тёплому напитку, а заодно попыталась выведать у меня где и, главное, с кем я сегодня весь день пропадала. Вот только я даже сочинить ничего не успела, как стоявшая посреди комнаты Ти, отпив последний глоток из кружки, качнулась и начала падать лицом вперёд. Пропахать носом ковёр я ей не дала, успев вовремя подхватить. Несмотря на свою тщедушность, мелкая оказалась тяжёленькой. И тут я совершила главную стратегическую ошибку, забывшись призвала силу, так как дурная рванула сметающим всё потоком. Вокруг запястья мигом вспыхнули все пять контуров, и вместо того, чтобы всего лишь поднять мелкую, я подкинула её к потолку. Тело Ти взмыло вверх, и ладно бы просто упало, но нет. Мне сегодня везло, как демону-подселенцу на экзорцистов. Воротник ночнушки зацепился за канделябр, И сестрёнка оказалась в подвешенном положении. Мы с промолча воззрелись на мелкую, которая, широко зевнув, всхрапнула. А мне же пришла мысль, что с появлением в моей жизни Дарка стало как-то подозрительно не мести на светильнике. А сейчас будто злословие какое подхватило. «В роду Брандфилдов никаких проклятий не было?» — задумчиво спросила я, глядя на мирно посапывавшую на люстре сестрёнку. «Да тебя нет», — категорично заявила пра и философски добавила. «Но всё когда-то случается впервые. И вообще, в семье не без ведьмы». Тут прословно поперхнулась и поправилась. Э, «В смысле, не без родового проклятия». И резко сменив тему, Хильда добавила. «Как снимать-то будем?» «Со стремянкой», — печально резюмировала я. «Обращаться к Дару ещё раз нет уж, спасибочки». Мне Ти живой нужна. И ты будешь громыхать ей в ночи по всему особняку, чтобы у ренегатов сомнений не осталось, что мы что-то задумали. И что ты предлагаешь? Я посмотрела на Китсуна. Вставай давай рядом с сестрой, обхвати за ноги, я залезу тебе на плечи и отцеплю воротник от этой втырховой завитушки. Других вариантов не было. Поэтому через минуту я уже обнимала ноги мелкой. Опра топталась по моим плечам задними лапами и командовала. «Вот так! Выше подними, выше! Ага, в тырах бы тебя побрал!» Затем раздался треск ткани, и тина начала падать, увлекая меня за собой. Тело сестрёнки проскользило по моему вниз, отчего на пол мы упали лицом к лицу, а я вдобавок и припечаталась затылком об пол. «Хррр!» — всхрапнула мелкая и обняла меня, попытавшись устроиться на мне поудобнее. Я пыталась осознать, так ли всё со мной плохо, как я чувствую. В голове звенело, спина была отбита и, в общем, я теперь с полной уверенностью могла утверждать. Удар затылком об пол со всего маху, хоть и не романтический поцелуй, но точно так же безразличным не оставит никого, кто его испытал. «Эй, ты там живая?» — обеспокоенно тявкнула лисица. «Не дождёшься», — простонала я, скряхтением выбираясь из-под Ти. И вроде мелкая выглядела со стороны, такой миниатюрной, тщедушной, но могильная плита тоже плоская, однако давит так, чтобы никакие активные умертвия из-под неё не выбрались. А я себя как раз сейчас и ощущала, отбитой на всю голову. В смысле, недобитым полупокойником. Когда же я смогла сесть и даже... Отчасти мыслить, то первое, что увидела, — это Китсуна, деловито заметавшую следы преступления. Причём мела она хвостами в самом прямом смысле этого слова, пряча осколки от чашки под кровать. «Ну, чего разлеглась тут?» — деловито попросила Пра. «Давай тело прятать. Куда её потащим-то?» «Я хотела ко мне в кабинет. Туда служанки не заходят». Китсуна переступила лапами, словно обдумывая этот вариант а затем возразила. «Нет, кабинет слишком очевидно. Там ренегаты в первую очередь будут искать, если что». «Уверена?» — с подозрением отозвалась я. «Я бы точно там искала», — заверила Китсуна таким авторитетным тоном, что даже сомнений не осталось. «С моего кабинета и начнут». «Надо что-то такое, о чём не подумаешь». «Бельевая комната подойдёт?» Вдруг вспомнила я о месте, столь любимом в детстве. Там было здорово прятаться на верхних полках среди стопок полотенец, скатертей и простыней. Лисица на миг замерла, будто прислушиваясь к себе, и заявила «Идёт». А потом милостиво добавила «Тащи». Кого-то мне этот тон напоминал. Ни одного ли крылатого, который тоже любил покомандовать. «Тебе никто не говорил о том, что ты диктатор?» хмыкнула я, делая шаг в сторону двери все же следовало убедиться что в коридоре никого нет прежде чем тягать пооному спящую идти и пусть дом уже погрузился в сонный мрак и свет потушили оставив лишь по паре ночников но все же я слышала что это людской порог возмутилась пра с видом оскорбленной невинности на которую наводят напраслину дескать драконов он и никак не касается фыркнув как это может сделать только лисица добавила «И вообще, у нас, драконов, недостатков нет. Есть разве что некоторые особенности». Я глянула на эту одну сплошную особенность с тремя хвостами. Ничего не сказала, лишь махнула рукой на Хильду, которую, похоже, даже могила не исправила. И воровато открыла дверь. Выглянула в коридор. Тот был пуст, как моя тарелка во время диеты. «Чисто», — сообщила я а затем попробовала подхватить те подмышки и поволочь. Но пятки тут же зацепились за край ковра, задрав его. Пра, фыркнув в духе «Ничего без бабушек не можете», попыталась помочь, но ног было две, а китсуне — одна, хоть и с тремя хвостами. В общем, это уравнение из нескольких слагаемых решаться не желала. И то одна пятка младшенькой падала на пол, то вторая... И в тишине раздавался грохот. «Нет, так не пойдёт», — решительно сообщила пра. «Давай меняться. Я держу голову, ты лапы, в смысле ноги». Так и поступили. Китсуна цапнула Ти за ворот ночной сорочки, и дело пошло веселее. Мы пронесли Ти по второму этажу и начали спускать по лестнице. И тут раздался первый бум. Эта пра не удержала голову младшенькой, и затылок ударился а ступеньку. «Эй — Эй! — шепотом шикнула я. — Мне нужна сестра, не только целая, но и здоровая. — Он фафон и тфак, какая втововая! — возразила, не разжимая зубы, Кицуна. — Я имею в виду, чтобы она после пробуждения помнила своё имя, а не только навык из ранней юности, как морать пелёнки. — Ну, извини, я больше не буду! — речь Кицуна оборвал ещё один смачный бум. «Я же просила!» — шикнула еще раз. «Я старалась!» Тоном, намекающим, что лисицы Хильде «надо быть безмерно благодарной уже за одно это старание», отозвалась пушистая напарница. «Старайся, активнее!» — приказала я. Пра глянула недовольной, с намеком профырчала. И Анфа еще называет меня диктатором!» Третий бум ознаменовал конец лестницы. Но не успела я обрадоваться, что самый сложный этап пройден, как услышала вдалеке чьи-то шаги. К нам кто-то приближался, а до бельевой комнаты было ещё тащить и тащить. Засада. И тут я вспомнила, что рядом, в неприметном боковом коридоре, была ниша, и, ускорившись, поволокла сестрёнку туда. Звуки шагов становились всё отчетливее. Я боялась не успеть, и ровно в тот момент... Как тень, опережая идущего на несколько футов, вынырнула из-за поворота, я закрыла дверцу, за которой и спрятала Ти. Уф! Кажется, Усп. Взгляд упал на Кицуне. И в следующий миг, не успевшая даже возмутиться моим произволом лисичка, очутилась в нише на пару с сестрёнкой. А я узрела появившуюся из-за поворота монументальную фигуру. Кухарка, облачённая в длинную ночнушку, чепец и шаль, Держала в одной руке небольшой светляк, в другой — скалку на манер дубинки. Вид у кирхи был весьма воинственный. Ну, точно, у дозорного, которому поручена наиважнейшая миссия по охране рубежей от неприятеля. От неожиданности я икнула, а кирха подслеповато прищурилась и поудобнее перехватила своё оружие. Но потом, узнав меня, смягчилась. «Ты чего не спишь?» Подозрительно поинтересовалась кирха. Но не говорит же, что я прячу тело, сестрёнки. Я ляпнула первая пришедшая на ум. Проголодалась. Постаралась добавить в голос смущение. А... А я проверяю. А то вчера кто-то моему пирогу ноги приделал. А ещё полные миски салата с цельной запечённой курочкой. Кастрюли свекольника, сковородки с жареной картошкой и под носу заварных пирожных. Кашу, главная стервец, не тронул. Вот я и решила вызнать, откуда у нас такой проглот завёлся. Я озадачилась. «Ну, хорошо. Пирог — моя работа, салат — мамина. Но в кого влезло всё остальное?» А кирха меж тем продолжила. «Сначала я, значится, на тебя подумала или на хозяина, ведь только маги могут есть, как не в себя. Но даже вы столько не осилите». Простодушно отозвалась о наших способностях кухарка и добавила, «Это прям драконий желудок надо иметь». При этих словах я покосилась на запертую дверцу, за которой сидела как раз почти драконица. «Так, кажется, я знаю, чем занималась пра, между тем, как Дарк покинул спальню, и побудкой меня методом тыка и прыга». Хильда охотилась в кухонных угодьях на популяцию молодых и свежих калорий. Судя по перечисленному кирхой, весьма удачно. В этот момент в нише что-то начало тихонько похрапывать. Кухарка бдительно нахмурилась, прислушиваясь, а я поняла — провал близко. И сделала единственное, что могла. «А нет ничего поесть?» — спросила как можно более жалобно. Кухарка тут же встрепенулась, заверив, что для меня у неё всегда что-нибудь до да найдётся. И мы пошли на кухню. Пара минут и у меня в руках оказалась свежая плюшка и стакан тёплого молока. Я в конспиративных целях закусила одним, отхлебнула второго и в который раз убедилась в мудрости. На кухне по ночам еда становится аппетитней, полезней, вкуснее. А мне для полного счастья не хватает ещё одного малюсенького кусочка сдобы. Прихлёбывая молоко и разговаривая с Кирхой, я узнала о том, что борнеры — Владельцы особняка на Вербеновой улице на всю зиму уехали к тёплому морю лечить лихоманку у близняшек. О том, что стервец-молошник, похоже, мухлюет и не доливает в бутылке по чайной ложке. Что, кажется, сита не прижилась у нас, и её скоро рассчитают. О том, что наша соседка, госпожа Минари, использует пентаграмму для призыва доставщика продуктов. Говорят, очень удобная штука. С намёком протянула Кирха, дескать, «Не пора ли нам заиметь такую же?» И, подняв палец, она добавила «Инновационная!» Старательно проговорила Кирха по слогам, словно до этого тренировалась перед зеркалом в произношении термина. Стало понятно. Экивок кухарки был не импровизированным, а отрепетированным. Я сделала вид, что плюшка невероятно вкусная, потому и потребляю её в лучших традициях правильного питания — глухо и немо наконец когда с едой было покончено яна показ здивнула и сделала вид что пошла спать сама же выйдя из кухни шустро завернула за ближайший угол и дождалась пока кирха отправится к себе а потом вернулась к нише где оставила тии кицуна и когда открыла дверцу то увидала улыбавшуюся чему то во сне сестренку и злую как тысяча демонов лисичку которую мелкая прижимала к себе на манер плюшевой игрушки. Во взгляде Хильды прямо читалось. «О том, что я тебя, ведьма недобитая, пожалела, я успела пожалеть уже тысячу раз». Да, именно это и было. Только непечатными словами. «Ну, чего так долго?» фыркнула Хильда, пытаясь высвободиться из объятий. Но не тут-то было. Только пра начала ускользать, ти цепко ухватила ее за один из хвостов и попыталась укрыться тем, как одеялом. «Это ты всё съела?» — без обиняков уточнила я, имея в виду утренний набег Хильды на провиант. «Подумаешь!» — дёрнула носом лисица. «Там и было-то всего ничего. К тому же жирное и калорийное. А как же правильное питание?» — не удержалась я от сарказма. «Не родилось ещё то питание, которое за меня будет решать, правильное оно или нет». Тут же нашла, что ответить Хильда, и поднатужившись вырвалась из объятий идти кубарем выкатившись в коридор. Уф! Выдохнула она с облегчением. Затем мы достали сестренку и продолжили путь до Бельевой. На этот раз, видимо, исключительно для разнообразия, без всяких происшествий и приключений. Водрузили тело младшенькой на верхнюю полку к стенке, а внешний ряд заставили стопками простыней. Так идти не упадет и видно её не будет. Я, конечно, активировала и удерживающий, чтобы не грохнулась, и маскирующий, чтобы не увидели, амулеты, но закипами белья оно надёжнее будет. Ибо, как говорится, на замки и охранные чары надейся, а шваберкой дверь всё же подпирай. Когда мы вернулись ко мне в комнату, я выдала Хильде усиленный иллюзорный амулет, чтобы личина была не только визуальной, но и осязаемой. На этот раз повязала я его на ленточку на шею, чтобы и лапы, и рот у лисички были свободными, а затем пра заступила на пост, отправилась в спальню Ти, как выразилась сама драконица, почивать. Я же подумала, что и мне тоже стоит немного вздремнуть. Итогом этого «немного» оказался пропущенный не только вызов от бывшего жениха на переговорнике, о чём сообщал мигавший красным кристалл, но и грандиозный скандал. Поводом для дебоша стала Талия. Причём на этот раз не моя, а сестрёнки. А дело всё в том, что лисичка под личиной не стала урезать свои аппетиты и потребовала себе завтрак. Скромный. В понимании дракона скромный, о чём тут же прознала родительница и попыталась отобрать еду, на которую нацелилась пра. Это было главной ошибкой мамы потому что тот, кто становится межящером и его завтраком, может с успехом он и заменить. Эта простая истина снизошла до меня, когда я, зевающая, вышла в коридор. В его воздухе буквально витал запах сожжённых нервных клеток, а из комнаты сестры доносились голоса на повышенных тонах. «Тебя разнесёт! Ты ни одну фирменную вещь натянуть на себя не сможешь! Над тобой все будут смеяться!» узнала я категоричный мамин голос. «Подумаешь, не влезу в платье, зато пирог в меня отлично влезет, а это куда приятнее». Ничто уже сумняшися парировала пра. «К тому же, я гляжу, ты уже начала делать отложения на старость. Правда, судя по всему, они не финансовые, а исключительно жировые. Вон как с боков свисают. И тебя это, смотрю, ничуть не смущает». Я застонала. Тень никогда бы себе не позволила так перечить матери, да и вообще возражать. «Что?» — возмутилась родительница ровно в тот момент, когда я рысью в наспех запахнутом халате и с одной тапкой на ноге добежала до спальни сестрёнки и застыла на пороге. «А то! Ты меня искай, голодом морешь! У нас обеих уже не телосложение, а тело-вычитание сплошное, скелеты и то толще нас!» и ладно я без дара а сестра она так бледно выглядит что не удивлюсь что ей уже активно интересуются некроманты скай же между прочим маг ей питаться нужно усиленно а то она вовсе выгореть может дар не главное в жизни женщины уже не так уверенно заявила мама которая никогда не имела источника хочу чтобы ты повторила эти слова при отце Елейным голосом отозвалась кипцуна И добавила, «Думаю, он очень обрадуется, узнав, что его вложения в образование Скай были напрасны. Именно в этот момент родительница обернулась и увидела меня, стоявшую на пороге». «Да вы сговорились!» — шипя змеёй, выпалила она. «Вовсе нет», — жизнерадостно отозвалась Пра. «Просто я заболела. Да что там заболела? Почти при смерти. Вот. Могу и вовсе умереть в отцвете лет от истощения» потому и борюсь за свою жизнь, как могу». Судя по всему, конкретно сейчас пра боролась с матушкой за порцию эклеров и, похоже, побеждала с разгромным счётом. Поняла это и родительница, ничего не ответив и фурии вылетев из комнаты. Я же, прикрыв дверь, поспешила к пра, восседавшей на кровати и наполовину укрытой одеялом. «Что ты творишь?» — шикнула я на лисицу. «Добро и справедливость» фыркнула пра и пожаловалась мне на мою же мать. «Ну и характер у неё, и как только твой отец её терпит. К слову, не удивлюсь, что после его смерти вскроется, что он оставил твоей матери после себя огромный супружеский долг». На этих словах я закашлялась. А кицуна как ни в чём не бывало, продолжила. «Надеюсь, звуки скандала слышал весь дом». «Я старалась», — с гордостью заявила кицуна «Зачем?» — не поняла я сего тактического манёвра, чтобы после него мне можно было два дня не выходить из комнаты, изображая вселенскую обиду. Хорошо, конечно, ещё бы и с тобой поскандалить, для профилактики, так сказать. Но боюсь, что придётся ограничиться герцогиней, иначе кто, как нелюбящая, заботливая старшая сестрёнка, будет обеспечивать меня провиантом? Эта гарпия может и запретить слугам приносить мне еду. Я лишь хмыкнула на это а потом, прощаясь с пра, стребовала с нее обещание, что остальные истерики будут согласованы со мной. Хильда так горячо заверила «да, обязательно, непременно», что я поняла «нет». кицуна похоже, почувствовав, что я ее раскусила, решила в лучших традициях вежливых экзорцистов, которые после призыва провожают демонов до самого пекла, довести меня до дверей комнаты. Видимо, чтобы я точно не развернулась на полпути и ещё что-нибудь не спросила. А то и вовсе не решила бы, что здесь хорошо, десерт на тарелке ещё остался, и не провести ли мне процедуру увеличения ягодиц с помощью эклера, задержавшись в спальне Ти на пару часиков. Впрочем, у меня на сегодняшний день планы были и так грандиозные. Мир, если не спасти, то хотя бы не разнести к фтырхам. Вот только я полагала, а отец располагал. И спустя час, когда я успела позавтракать, привести себя в порядок и только хотела заняться приготовлением к вечеру, папа сообщил, что желает меня видеть. Причём передал это через новую служанку. Оказалось, что ситу сегодня, с утра пораньше, мама рассчитала. Я лишь посочувствовала очередной горничной и поспешила в кабинет герцога Файна. «Ты будешь сопровождать меня сегодня на благотворительном вечере», поставил он меня в известность, не ожидая возражений и не отрываясь от бумаг, которые читал, сидя за столом. Увы, пришлось отца огорчить. Впервые, так открыто и сразу. «Извини, но я не могу. У меня планы на этот вечер. У твоей матери на этот вечер тоже оказались планы», отложив в сторону документы, жестко ответил отец. И, не дожидаясь моего вопроса, сарказмом заявил «закатить глаза, а потом скандал и, под конец, слечь с мигренью». А Тина заболела. «Так что как тебе бы ни было неприятно сопровождать меня, но придётся». «Причём здесь приятно или неприятно?» — вырвалось у меня. В первый миг я взбунтовалась и запальчиво произнесла. «Я просто должна. А тебе ли не знать, что такое долг?» Мой голос звенел от эмоций. Или это звенел хрусталь в люстре и стёкла в окнах, вибрировал от магии, которая сейчас исходила от меня и от отца, которого мои слова задели. Надо же, непрошибаемого Файна что-то смогло поколебать. Или просто его возмутило то, что кто-то в открытую ему перечил. Ты права. Мне отлично известно, что такое долг и честь. Отец говорил, а мне чудился звук стали, вынимаемый из ножен. «Именно эти знания делают меня герцогом. А вот ты, кажется, забыла. Может быть, наоборот, только сейчас осознала в полной мере?» Я посмотрела папе прямо глаза в глаза и не отвела взгляда, хотя этого жутко хотелось. «Ты готова ради этого знания бросить мне вызов?» Отец начал медленно подниматься из-за стола. «Нет, не готова, но сделаю это, если нужно». Я ударила раскрытой ладонью по столу, а дальше произошло то, чего ни я, ни папа не ожидали. Полированная поверхность пошла кругами, словно была водой, в которую бросили камень. Первая волна, достигнув края столешницы, ударила в воздух и меня отбросила к стене, отца впечатала в шкаф, стоявший за его спиной. Стекло не разбилось лишь потому, что и так было все еще разбито и держалось на восстанавливающем заклятие, которое применил отец после преснопамятной беседы с Дарком. Я ударилась не сильно, но ощутимо. Но не это было главное. Когда я посмотрела на свое запястье, то увидела не пять привычных кругов Дара, а шесть. И они не были статичны. Нет, они вибрировали, дрожали, готовые в любой момент сорваться. И, кажется, я поняла секрет дракона. То, как ему удавалось так виртуозно контролировать свою силу, спуская ее в свободный полет. Силу, которая по всем законам волшебства, была неотделима от мага. Она могла стать нестабильной лишь в случае, если тот достигнет состояния оглушающего гнева. Так вот, Дарк не впадал в ярость, призывая заклинания. Он просто был зол всегда и контролировал эту злость как из запертого внутри него дракона. «Скай!» — произнёс отец. В его голосе не было страха или удивления. Впрочем, привычного холода и надменности тоже. «Скорее, удивление!» Я подняла взгляд и увидела, как папа неотрывно смотрит на мои запястья. «Думал, что этого уже не случится!» — задумчиво протянул он. «Скачка потенциала?» — я горько усмехнулась. «Вот так всегда!» Чтобы отец меня услышал, нужно было прыгнуть выше головы. Только тогда он обращал на меня внимание. «Нет», — прозвучал неожиданный ответ, — «того, что я узнаю в тебе себя», — и с сожалением добавил, «но девушке не к лицу жёсткий мужской характер. Лишь намного позже я узнала, что у папы тоже случился прорыв седьмого круга, когда он, как и я... Спорил с отцом о том, что для юного Файна было действительно важным. Но это случилось многим позже. А пока? Пока был холодный, как всегда, невозмутимо холодный, без намёка на теплоту, взгляд отца. Острый, как бритва, но в нём сквозило что-то новое. Словно я была не только той, кого удачно можно выдать замуж, но и... Я всегда мечтал о наследнике. Но случилось я. Закончила я за папу. «Да, ты...» Мы оба замолчали, каждый думая о своём. Я постаралась вобрать круги силы, и мне, пусть не с первого раза, это удалось. Только сейчас я начала осознавать, что произошло. Все специалисты хором заявляли, рост потенциала дара закончился. Выше пятого уровня я уже не смогу подняться. Это мой потолок. Пик. Вышло, что все они ошибались. И я, поверившая им, тоже. А оказалось, нужно было это обдумать, осознать до конца, но не сейчас. Я вскинула голову и неожиданно для самой себя спросила. «Этот благотворительный вечер, он очень важен для тебя». Произнеси я это по-другому, сухо или с бунтарским вызовом. Возможно, мужские губы бы не дрогнули, а глаза остались расчётливо холодными, но... Я спросила это так, как может спросить только дочь. Возможно, отец был по-своему и не столь уж ужасным. Вот только с кем, когда и как он не был таким герцогом Файном, лично я не знала. Не с семьёй — это однозначно. И не с представителями великих родов, и даже не с министрами в парламенте. И уж точно не с главой Онова — Иначе бы тот не взял в привычку в сердцах проклинать своих врагов именем моего отца. Этот вампирюга, по слухам, порой так и заявлял, «Чтоб тебе с Файном дело иметь». «Да», — короткий ответ. Но вместо привычных стали и холода в голосе, я услышала просто человека. «На нём я должен неофициально встретиться с рубинового холма. Это политика», — я улыбнулась уголками губ. Теперь я не только знала, но и понимала. Понимала не разумом, а чем-то, что намного глубже. Есть вещи, которые превыше собственных эмоций. Потому что от твоих решений зависит не только твоя жизнь. Увы, быть герцогиней — это в первую очередь отвечать за многие жизни. Во сколько мне можно будет уехать с этого вечера, чтобы не вызвать кривотолков? «Думаю, около семи», — ответил отец, на миг задумавшись. Кажется, на его языке это означало прийти к компромиссу. Тогда до семи я твоя спутница. С этими словами я повернулась к дверям, но дойти не успела. Отец меня окликнул. «Скай, да?» Я думал, что твои планы — лишь отговорка, лишь бы меня не видеть. Что ты такая же, как твоя мать? Так вот, похоже, ещё никогда я так не ошибался. А я вдруг поняла. «Вот он!» Тот самый момент, когда папа был по-своему и не столь уж ужасным. Правда, это длилось не больше четверти минуты, но было же. И закончилось повелительной фразой. «Иди, но будь готова к четырем". Я ушла. От души напоследок хлопнула дверью. Диктатор. Вот только силы снова не рассчитала, и в ладони остался трофей. Ручка от этой самой двери. А в кабинете, судя по звукам, что-то упало и сломалось. Шкаф или папина психика я узнавать не стала. И пусть внутри меня всё клокотало, я решила. Утро — не время для негатива. А если сегодня ещё кто-то прям выбесит, то нужно сделать над собой усилие и начать улыбаться в ответ. Бить кувалдометром и улыбаться. Потом можно ромашкового чайку хлебнуть, платьице новое надеть, прогуляться. Ведь даже ведьме улыбка приносит радость, хорошее настроение, позитив а то, что забирает у её врагов, — это уже детали. С таким настроем я и отправилась к себе. И вот что удивительно, на пути мне не попался ни один самоубийца. Весь дом словно вымер. Стоило мне так подумать, как сглазило. Переговорник разразился трелью, звонил Дарк, чтобы напомнить, что в семь заедет за мной. Вот только у него были такие помехи, что я едва разобрала слова. Хорошо, что хоть успела сообщить, что заезжать не нужно, я доберусь до улыбки небес сама. И связь почти тут же прервалась. Не знаю, услышал ли меня дракон, надеюсь, что да. А спустя пару секунд артефакт вновь завибрировал. Я схватила его и тут же нажала на зелёный кристалл, думая, что это Дарк. Но нет, на этот раз меня жаждал слышать бывший жених. Причём не только слышать, но и лицезреть. Я бы послала его к демонам барьера, если бы не фраза. «Я знаю кое-что важное о тебе и драконе. Нам нужно срочно встретиться». Внутри меня всё похолодело. Откуда Стоксону стало известно о нашем с Дарком соглашении? Как он связан с ренегатами? В голове была тысяча вопросов. «Хорошо. Где и когда?» Я почувствовала, как внутри меня натягивается до предела струна. Как нервы медленно начинают рваться, один за одним, тебя устроят через час. Мне почудилось, что в голосе Джерарда прозвучало облегчение, словно он не надеялся, что я соглашусь. Условившись о месте встречи, я нажала на отбой. А потом тут же набрала Дарка, но его переговорник не отвечал. Но я продолжала пытаться связаться. На седьмой попытке я поняла — бесполезно. То ли дракон не слышал вызова, то ли его артефакт был разряжен Хотела сначала посоветоваться с Китсуно, но чем она поможет? Побежит к Дарку, скинув личину? Нет уж, пусть лучше Хильда изображает сестренку. Безопасность мелкой важнее. Втырх, что же делать? В голове были сотни предположений, и я подозревала. Ни одного верного. Ринниг отдал мне два дня, и они еще не истекли. Или что-то поменялось, или...» Я посмотрела на хроносы и начала спешно собираться. Из дома я буквально вылетела и так мчалась к месту встречи, что умудрилась приехать раньше с Токсона. Вышла из машины, нервы не дали мне сидеть на месте. Спустя пару минут чабиль бывшего лихо припарковался рядышком с моим, обрызгав сапоги снежной крошкой. Джерард тут же вылетел из машины. Распахнутое пальто... Всегда идеальная прическа взлохмачена, и на обычно красивом лице непривычно надменное выражение, а растерянность. «Скай», — выдохнул он. «Спасибо, что согласилась встретиться». Именно эти слова заставили меня заподозрить подвох. Какое спасибо, если он из ренегатов. Дальнейшее лишь подтвердило мои сомнения. «Я хочу попросить у тебя прощения», — решительно выдохнул он. «Не держи на меня зла!» Меня так и подмывало ответить, что я и не думала держать никакого зла на бывшего. Вот взведённый чарострел и волкадава готового сорваться с поводка. Это да, с удовольствием. Но безо всякого негатива и агрессии, потому что я примчалась сюда, думая о ренегатах и самом страшном. А тут, кажется, намечается даже не мела, а мыло-драма какая-то. Экс-жених, не подозревая о моих мыслях, продолжил «Я был слеп. Я ненавидел тебя, потому что ты стояла между мной и, как мне казалось, моим счастьем, и давай попробуем всё начать сначала. Слушай, Стоксон, давай без вот этого дешёвого пафоса. И лучше, знаешь, найди-ка себе хорошего некроманта-психотерапевта, чтобы он закопал, наконец, могилу с твоими глубокими моральными терзаниями». Я резко развернулась на каблуках, намереваясь уйти. Но Джерард схватил меня за плечи, сделав шаг вперёд. Он оказался так близко, что из-за разницы в росте мне пришлось запрокинуть голову, чтобы продолжить смотреть ему прямо в глаза. «Ты имеешь полное право на меня злиться, и я тоже злюсь, потому что был слеп и не видел, что Сабрине нужен не я сам, а мои деньги». Когда я сказал, что выплачу твоему отцу неустойку по контракту и останусь ни с чем, но буду с ней, она тебя бросила, — закончила забывшего. «Как ты? Догадалась?» Я чуть приподняла бровь. «Ты так патетично к этому подводил, что это было очевидно». Джерард поморщился от услышанного, отпустил мои плечи, отстранился и с грустью произнес. «Знаешь...» «Только сейчас я понял, в чём твоё главное отличие от Сабрины. Ты обжигающе честная, а ещё сильная, и ты способна меня понять, потому что мы оба из одной среды». «Но из разного теста», — отрезала я. «Но со мной можно договориться», — запальчиво произнёс Джерард. «Я многое осознал, и, Скай, я оклянусь, что в браке буду уважать твою личную жизнь, твой профессиональный выбор. На что ты намекаешь?» Подозрительно уточнила я, и тревога, которая начала было уходить, вернулась вновь. «На кого? На этого дракона, Брандфилда!» Стоксон сглотнул. «Может, ты решила так отомстить мне за измену? Может, это был твой осознанный выбор? Но скажи, Скай, как много ты о нём знаешь?» «Достаточно», — отрезала я и, развернувшись, пошла прочь. Спина была идеально прямой, словно ждала удара. И Стоксон ударил, только не заклинанием, а словами. Даже то, что у него есть любовница, эта хлёсткая фраза словно стеганула по ногам. Так что мне стоило немалых усилий не упасть. Хорошо, что я была к Стоксону спиной, иначе не знаю, смогла бы сохранить невозмутимое выражение на лице, потому что сказанное бывшим было созвучно с тем, чего я подсознательно ждала. Айза, драконица. «Аристократка!» Джерард выкрикивал слова, а мне казалось, это щёлкает спусковой крючок чарострела, и пульсары с чавкающим звуком вылетают из его дула, чтобы точно попасть мне меж лопаток. «Так скажи, чем этот Брандфилд тогда лучше меня? Тем, что его снимки с этой Айзой не украшают первых полос новостных листков?» Я всё-таки нашла в себе силы. Никто никогда не узнает, что у меня внутри, особенно враги. Опустила на лицо улыбку, как забрала, под которым не видно ощеренных клыков. И, полуобернувшись к бывшему, ответила. Чем он лучше? Всем. И да, я в курсе личной жизни Дарка. Если это была твоя важная информация, то извини, она неактуальна. И, наконец, ушла. Лишь резкий порыв ветра с пригоршней снега донес до меня едва слышное все таки ведьма жаль не моя